Глава 30. О женских хитростях и планах. Утро, крыло храмовников. Бятриса. Промокнув волосы по шесттым полотенцам, я задумчиво осмотрела стоящие на столике косметические баночки, пытаясь сообразить, как быстро привести себя в порядок. Ночёвка в темнице и побег не способствовали цветущему внешнему виду, и сейчас я уныло рассматривала отражение в зеркале. Оно мне совершенно не нравилось. Болезненно бледное и заострившееся от усталости лицо, тёмные круги под глазами, припухшие веки. Хм, да. Удивительно, что вчера в темноте меня не приняли за монстра из нанки. Ещё и баночки все, как назло, незнакомые и без надписей. «В розовой баночке с серебряной лилией эльфийский увлажняющий крем», — подсказала королева. «В фиолетовом тюбике маска, убирающая круги под глазами. В зеленой банке маска, улучшающая цвет лица, а в синем флакончике сильнодействующая эмульсия для сияния кожи». «Но лучше начать с масок, только наносите все осторожно и тонким слоем. Здесь много высокоактивных ингредиентов». «Благодарю», Воскликнула и принялась наносить на лицо белоснежную субстанцию, молясь, чтобы хвалённая эльфийская косметика помогла хоть немного привести себя в порядок. "Поможет", рассмеялась Кристиляра. "Мастер Эйрилис берёт за свои эликсиры сумасшедшие деньги, но видит треединное, эти средства стоят каждого золотого." Поверьте, через 15 минут вы будете выглядеть великолепно. Леди Беатриса. Раздался из-за двери голос Элины. Можно войти? Я принесла вам восстанавливающий настой. Заходите, ответила, не отрываясь от нанесения масочки. Здесь лёгкое бодрящее зелье. Сказала жрица, протягивая мне чашку с приятно пахнущей жидкостью. "Оно поможет вам быстрее восстановиться и подготовит к вечерним занятиям по магическому контролю". "Вечерним?" воскликнула я, едва не выронив чашку. "Леди, я понимаю, что вы истощены и выжаты до предела, но до своих ханны осталось 4 дня. Если за это время не сумеете стабилизировать магию, нам не поможет даже дух королевы". Это правда. Тут же поддакнула Кристалиара. Хорошо, вздохнула. Несмотря на жуткую усталость, я не могла не согласиться с Фейри. Пусть все и утверждали, что Аварили он весьма посредственный маг, но принцесса с детства обучалась владению силой. Я же не умела ничего. Конечно, я изучала теорию магического контроля, но ни разу не применяла эти знания. Не переживайте, Успокоила меня кристиляра. Главное научиться контролировать силу и не допускать спонтанных выбросов энергии. А, легко сказать. Прорвёмся, усмехнулась королева. И вам пора смывать маску. Я залпом выпила целебный эликсир и повернулась к Тайлине. Вы не возражаете, если мы продолжим разговор через 10 минут? Мне нужно умыться и переодеться. Да, конечно. Улыбнулась Фейри, забирая чашку. Я скажу остальным, что вы скоро подойдёте. Остальным? ошалела переспросила. Все великая и всеблагая, а ведь я надеялась ещё немного отдохнуть. Нас уже ждут Тай, Дарел и полковник. Хорошо, скоро выйду. Ни минуты покоя. Спасибо, что хоть поспать дали. Смыв эльфийскую масочку, я вновь посмотрела в зеркало. Что ж, Эффект действительно превзошёл ожидания. Да, следы усталости ещё заметны, но в целом я выглядела весьма неплохо. Нанесите эмульсию и как только впитается, намажьте крем, напомнила королева. Открыв флакончик с эмульсией, я с наслаждением вдохнула нежный сладковатый аромат. Эльфийские притирки пахли фиалковым маслом, розой и какими-то цитрусами. Если они работают так же шикарно, как пахнут, то этим средством цены нет. Ещё как работают, рассмеялась крестиляра. Пока впитывался крем, я успела досушить волосы и наспех одеться. Времени на причёску не было, поэтому волосы пришлось собрать в низкий хвост и перехватить простой шёлковой лентой. Но благодаря воистину волшебной эльфийской косметике, даже в простом домашнем платье, без сложной причёски и украшений, я выглядела вполне достойно. Вы были правы, восхитилась, бегло осмотрев себя в зеркале. Эти баночки творят чудеса. Радуюсь, что не придётся пугать окружающих болезненным видом, вышмыгнула в гостиную и едва не налетела на настоящего в дверях Дарелла. Леди Беатриса улыбнулась. "Жрец, пропускай меня в комнату. Мне жаль, что лишаю вас заслуженного отдыха, но дела не могут ждать, я понимаю", ответила, усаживаясь на диван рядом с Хуаном. После опустошения магических резервов ему полагалось ещё несколько дней лежать в постели, но дракон с боем выторговал себе право перемещаться по комнате, рассудив, что немного движений ему не помешает. Да и времени на нормальное восстановление, к сожалению, нет. «У меня несколько новостей», — торжественно объявил Дарелл, выйдя в центр комнаты. «И начну, пожалуй, с хороших». «А у нас бывают хорошие новости? Вот это да! Я уж и отвыкнуть успела от такого счастья». «Я только что говорил с целителями». Продолжил жрец. Состояние моей сестры начало стабилизироваться. Да, оно по-прежнему тяжёлое, но угрозы для жизни больше нет. Действительно шикарная новость. Интересно, а это может быть связано с тем, что мы уничтожили почти все блоки, сдерживающие мою магию? Вполне Тут же ответила королева: "Если у честь сколько в вас накопилось неиспользованной силы, вы могли неосознанно передать мне часть энергии". Её величество говорит, что улучшение обусловлено нашей связью. Озвучила эту версию остальным и немного подумав добавила: "К тому же у Аварилиан больше нет возможности травить сестру. У высших фейри прекрасная регенерация". Подтвердил Таэлина. Не такая совершенная, как у инкубов и драконов, но мы довольно быстро восстанавливаемся. И ещё, если королева начала выпивать вашу магию, это наш шанс не только восстановить её тело, но и облегчить ваши тренировки. Да? оживилась я. Мы используем вас в качестве проводника, пояснила фейри. Будем с вашей помощью наполнять кристаллиару энергией хаоса. А вы в это время будете учиться управлять малыми магическими потоками. Хорошая идея, одобрил Хуан. Так мы сможем контролировать процесс и подстраховать тебя в случае необходимости. Погоди, ты тоже собрался участвовать в тренировках? опешил я. А как же отдых? Да я в порядке, заверил меня дракон. К нам уже никто не собирается с первого дня учить тебя сложным плетениям. Мы начнём с озов и контроля над силой. Сомневаюсь, что этого хватит для победы, Пануров вздохнула. Мы ведь собирались вылететь ещё с первого этапа. А что сейчас делать? Турнир снимет все маски, сказала Таилина. Если триединство позволит вам вступить на арену, значит, позволит участвовать и королеве, хоть и в вашем теле. То есть королева сможет помогать мне? Да, мы со Светлейшим ещё раз изучили правила Цвайханны и пришли к выводу, что участие в битве духа не является нарушением. Я думала, это касается участниц, не доживших до турнира. С сомнением протянула. Нет, это касается всех, заверила меня Таилина. Поэтому её величество, я и ещё несколько проверенных жриц сможем помочь вам. Стоп. Воскликнула я, вспомнив, что Хуан рассказывал о своей ханье. Разве мы не должны проходить разные испытания? На первом этапе испытания будут разными, ответил Дарэл, но потом участницы должны будут разбиться на команды. Что ж, в таком случае шансы и впрямь есть. Нам нужно продержаться только до третьего этапа, продолжила Таилина. Дальше мы попадём к алтарю истины, и вы сможете всем рассказать правду. А раньше этого сделать нельзя? с надеждой спросила я. Нет, покачал головой Хуан. Мы хотели провести тебя через тайный лаз в тронный зал и с помощью звезды королевы призвать дух кристаллиары, но принцесса перекрыла все дороги к нему в знак траура и скорби. Вот ведь гадюка неугомонная. «А что будем делать, когда она и Эриан узнают о побеге? Меня ведь искать по всем островам будут!» «Не будут», — усмехнулся дракон. «Мы все предусмотрели, и тебя уже перевели в темницу». «Подождите», — встрепенулась, осознав весьма с штаб катастрофы. «То есть для всей империи я теперь государственная преступница?» «Мой портрет будет во всех газетах, моя семья...» Суд был закрытым. успокоил меня Хуан. Они сами пытались замять это дело и не озвучивали имён. Хвала Триединой, облегчённо выдохнула. Но нам пришлось рассказать правду твоему дедушке Диего, добавил Дракон. Они с Райзой всю империю вверх дном перевернули, все связи подняли, поставили на ноги и гвардию, и даже Чёрное братство. Это был единственный способ заставить их прекратить поиски. Ой, От осознания, что дедушка и бабушка искали меня, по губам расплылась глупая улыбка, а на душе стало немного теплее. Только "О, родители", с надеждой прошептала. "Прости", так же тихо ответил Хуан, но тебя искали только Диего и Райза. Радость сменилась болью и тоской, а затем странным ощущением полного опустошения. Я знала. Видя триединное, я всегда это чувствовала. Так зачем тратить время и силы на пустые сожаления? Если семья так легко вычеркнула меня из своей жизни, значит, я никогда не была им по-настоящему дорога. Но почему так больно? Мне жаль, прошептал Хуан и обнял за плечи, привлекaя к себе. Нежно погладил по плечам, словно пытаясь забрать мою боль. Сбоку раздался оглушительный грохот. Дарелл вновь попытался тактично отступить и вывести из комнаты остальных, но перевернул стул и вазу. «Я в порядке», — улыбнулась, прижимаясь к дракону. «Давайте продолжим. Позже. Я подумаю обо всем позже, когда разберусь с основными проблемами. Сейчас не время раскисать. Расскажите, как...» а кто отправился в темницу вместо меня? — Глава Черного Братства. — Аббас Рейнгарс под личиной, — ответил Хуан. — И на встречу с хозяином также отправится именно он. — С хозяином? — воскликнула, выпутываясь из объятий. В голове тут же пронеслись обрывки подслушанного разговора между Максимилианом и тем странным менталистом. Картина начинала потихоньку собираться в один пазл, хотя в ней по-прежнему было слишком много белых пятен. "Помнишь, ты рассказывала о своём бывшем женихе?" скривился Хуан. Синтия подслушала разговор Эриана и его отца. "Максимилиан действительно должен был жениться на тебе по приказу таинственного хозяина, и я намерен выяснить, кто это и как он связан с происходящим на островах." Уверен, что события с похищением алмаза из сокровищницы и проблемы с лунгарами звенья одной цепи, добавил Тай. Думаю, что и загадочное ограбление участниц своих ханны как-то связано с этим делом, прошептала, вспомнив зеркальную комнату. На прикроватной тумбочке в комнате королевы лежал гребень, украденный у одной из участниц. Вы уверены, — нахмурился Дорелл. — Может, это был просто похожий гребень? — Погодите! — воскликнула Тейлина. — Да, я помню. Леди Виарселли тогда подняла весь дворец на уши. В этот гребень был встроен мощный и очень редкий охранный амулет. Его сложно с чем-то спутать. Раз увидишь и уже не забудешь. — Допустим, — согласился жрец. — Но как гребень оказался в комнате моей сестры? — Не знаю. — Не знаю. — ответила я. — А Леди Виарселли тогда выиграла турнир? — Нет, — с грустью произнесла Таилина. Во время одного из испытаний она практически выгорела. Целители около года боролись за восстановление ее магии, но на прежний уровень она так и не вернулась. — Значит, мы были правы, — сказал Хуан. — Кто-то устранял конкуренток. — Но в тот год никто не выиграл! — воскликнула Тейлина. — И с тех пор Триединная ни разу не благословляла соревнования. — Зато у нашей милой Аварилиан неожиданно проснулась магия хаоса, — тихо сказал жрец, который до этого у нее и в помине не было. — В каком смысле неожиданно проснулась? — насторожился Хуан. — Она же всегда была магом, просто слабым и нестабильным. — Да? Аварилиан с рождения обладала неплохими способностями к некромантии, а вот даром хаоса она не была дарена, в отличие от сестры. Но три года назад, после ночи падающих звезд у принцессы, проснулись с зачатки магии хаоса, и все решили, что на нее снизошло благословение Великой Матери. По губам Васе Йорна скользнула горькая усмешка, а в голосе засквозило неприкрытое презрение. «Подождите!» Встрепенулась я. Но как вышло, что магия Аварилиан до сих пор нестабильна? Некромантия и магия хаоса не относятся к конкурирующим ветвям дара, и по идее они должны были стабилизировать друг друга. Первый закон магии гласит: ни одно живое существо не может использовать противоположные источники силы. Это правило неизменно, поэтому мне придётся попрощаться с даром истины новосвета, если хочу сохранить пробудившуюся магию. Ведь чем больше я буду использовать силу хаоса, тем слабее станут мои способности к эмпатии и целительству. Но в случае с Ави сходные ветви дара должны были стабилизировать её магию. Мы сразу обратили внимание на эту странность. ответила Таилина. Но целители и маги хаоса, осматривавшие принцессу, пришли к выводу, что проблема в ней самой. Она плохо обучаема и имеет огромные проблемы с магическим контролем. Но, думаю, истинная причина не в этом. Зло процедил Тай, а в том, что её высочество не обрела стихийную магию, а просто научилась выпивать чужую силу, а чтобы скрыть это, притворялась слабачкой и неспособной контролировать магию. "Вполне возможно", задумчиво произнёс Хуан. "Все феи умеют поглощать чужую жизненную энергию. Но похоже, что принцесса пошла дальше и научилась воровать чужую магию. Тейли навцепилась в подлокотник кресла и шумно выдохнула. Похоже, что леди Версельи была не единственной пострадавшей. Просто до этого момента никто не связывал воедино кражу личных вещей участниц, их последующие болезни и благословение, снизошедшее на Аварилию. И если учесть, что за последние несколько лет многие участницы Свойханны выгорели после испытаний, это возможно, прошептала леди Викилерс. Тогда нужно любыми способами защитить новых участниц, сказал Дарэл. Я немедленно прикажу переселить всех девушек в наиболее охраняемую часть крыла и усилю патрули в тоннелях, добавил Тай. Отличная идея, одобрил Хуан. Лишьшив принцессу возможности подпитаться чужой силой до турнира, мы увеличим свои шансы на победу. А ещё можно ослабить Аварилиан, предложил Тай. Сделать так, чтобы она по глупости растратила большую часть резерва до своей Ханны. Хм. Неплохой вариант. Только как это сделать? А она, кажется, хотела приворожить полковника, продолжил Фейри. Подкинем ей еще парочку рецептов и... Ой! Вспомнив про рецепт приворотного-ослабительного, я всхлипнула и согнулась пополам от смеха. А ведь это прекрасный шанс ослабить Ави. Если подкинуть Фейри идею, что это зелье лучше использовать с аурой усиления... — Беата, с тобой все в порядке? — растерянно уточнил Хуан. — Да, простите! — ха-ха-ха! вскликнула, пытаясь подавить приступ смеха. Просто мы с королевой надиктовали, а варили он рецепт гоблинского слабительного вместо приворотного зелья. Рецепт слабительного. От громогласного хохота тая задрожали окна, а через секунду к нему присоединились и остальные. Судя по тому, что принцесса пока свободно перемещается по замку, зелья она еще не варила. Отсмеявшись, простонала Таилина. А жаль! У меня, кажется, появилась идея, прыснула королева. Я знаю, как осуществить вашу затею. Узнайте, где близнецы. Я хочу с их помощью подкинуть сестричке один свиток. А где Лин Дин и мастер Глорин? Спросила я. Учитывая вездесущность гномов и эльфов, их отсутствие на утренней планёрке настораживало. Может, их тоже отправили внедряться в банду контрабандистов, предположила Кристалиара. Не думаю, это было бы слишком жестоко по отношению к контрабандистам, хмыкнула я. Э, э хороший вопрос. Задумчиво протянул Хуан, оборачиваясь к Таю. Гномов уже развязали? «Конечно!» — с невозмутимым видом объявил Ферри. «Как только мне доложили, что леди в безопасности, я сразу развязал и выпустил Глорина на волю». «Ах!» — я растерянно почесала кончик носа и посмотрела на Хуана, надеясь услышать подробности. «После того цирка, в который Глорин превратил в ваше спасение, мы решили, что его лучше временно обезвредить», — сказал дракон. Мы побоялись, что он снова решит усовершенствовать наш план и спикирует с крыши храма, нарядившись бабочкой изнанки, добавил Тай, или притвориться детёнышем Грайкана. "Зачем?" просепела я. "Ну, в прошлый раз они же додумались вырядиться призраками!" взревел Фэри, взмахнув кулаками. "Тай!" рявкнул на него Хуан. "Извините, Начальник дворцовой стражи сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Просто все очень переживали, миролюбиво произнёс Дарел. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы едва не отправили ваших друзей на тот свет, увидев в каком-непотребном виде они отправились вас спасать. Они вырядились призраками крыла грешников, устало произнёс Хуан. Вернее, они почему-то решили, что духи бродят вокруг тюрниц на ходулях, размахивая при этом граблями. Ух. Я шумно выдохнула, пытаясь прогнать прочь дивную картину, нарисованную моей буйной фантазией. А, -а тело, чьё тело упало со скалы? Ворожеского асасина, ответил Хуан. Они умудрились пришебить его подъёмником Глорина и видит бездна. Это единственная причина, по которой эти олухи до сих пор живы. Теперь вы понимаете, почему мы пошли на столь радикальные меры, спросил Тай. Да, хихикнула невольно, вспомнив, какой был лаган может устроить этот троица. Думаю, ваши действия можно считать полностью оправданными. Но королева хочет воспользоваться помощью близнецов, чтобы подкинуть сестре один свиток. Свиток? нахмурился Хуан. Редкое плетение, многократно усиливающее действие зелий, пояснила Кристалиара, а я тут же озвучила её слова. Она наверняка захочет испытать его вместе с зельем. Дальше можете не продолжать, хмыкнула Таэлина. Учитывая недальняя видимость, Ави это вполне может сработать. Главное, чтобы Эриан не прочитал рецепты. Эриана возьмут на себя Артега и Тисара, ответил Хуан. Они как раз готовят бунт контрабандистов. И мне пора на встречу с их связным, добавил Тай, бросив беглый взгляд на часы. И нужно проверить патрули в тоннелях. Если Эриан пошёл на то, чтобы отправить ассасина в крыло грешников, ему ничего не мешает послать убийцу и в покое её величества. На последней фразе Фейри запнулся и как-то странно посмотрел на меня, словно пытался увидеть дух королевы. Вы любим друг друга, с болью в голосе ответила Кристалиара. Но из-за выходки моей сестры не можем быть вместе, вернее, Кай думает, что предал меня, когда начал ухаживать за Аварилиан. Хотя на самом деле в тот момент он находился под воздействием сильного приворота и вы не обязаны мне рассказывать, прошептала, чувствуя, как тяжело даётся королеве этот разговор. Я хочу. Я никому не говорила. Мне хочется выговориться, но к этому лучше вернуться позже. Сейчас мы должны настроиться на тренировку. Нам тоже пора, сказал Дарел, отвлекая меня от телепатического диалога. Скоро совет жрецов. У нас есть несколько часов, чтобы отдохнуть и подготовить магический свиток для близнецов, добавила Таилина. А после займёмся тренировкой.